Кто такой Воскобойников, чтобы заводить так далеко свое вмешательство? Вот он их проучит. А это Надя? Если ей 15 лет, значит, она имеет право задирать нос и разговаривать с ним, как с маленьким? Вот он ей покажет. Я ее ненавижу. Несколько раз повторил он про себя. Я ее убью. Я позову ее кататься на лодке и утоплю. Хороша также и мама. Она надула, конечно, его и Воскобойникова, когда уезжала. Ни на каком она, ни на Кавказе, а просто-напросто свернула с ближайшей узловой станции на север и приспокойно стреляет себе в Петербурге вместе со студентами в полицию» а он должен сгнить заживо в этой глупой яме, но он их всех перехитрит, утопит Надю, бросит гимназию и удерет поднимать восстание к отцу в Сибирь. В край пруда порос сплошь кувшинками. Лодка взрезала эту гущу с сухим шорохом. В разрывах заросли проступала вода пруда, как сок арбуза в треугольнике разреза. Мальчики и девочка стали рвать кувшинки. Оба ухватились за один и тот же нервущийся и тугой, как резина, стебель. Он стянул их вместе, дети стукнулись головами. Лодку, как багром, подтянуло к берегу. Стебли перепутывались и укорачивались. Белые цветы с яркой, как желток, с кровью сердцевиной уходили под воду, и выныривали сольющуюся с них водою. Надя и Ника продолжали рвать цветы, все более наклоняя лодку и почти лежа рядом на опустившемся борту. «Надоело учиться», — сказал Ника. «Пора начинать жизнь, зарабатывать, идти в люди». «А я как раз хотела попросить тебя... Объяснить мне квадратные уравнения. Я так слаба в алгебре, что дело чуть не кончилось с переэкзаменовкой. Нике в этих словах почудились какие-то шпильки. Ну, конечно, она ставит его на место, напоминая ему, как он еще мал квадратные уравнения, а они еще и не нюхали алгебры, не выдавая, как он уявлен, Он спросил притворно, равнодушно, в ту же минуту поняв, как это глупо. «Когда ты вырастишь, за кого выйдешь замуж?» «О, это еще так далеко!» «Вероятно, не за кого. Я пока не думала. Не воображай, пожалуйста, что мне это очень интересно. Тогда зачем ты спрашиваешь?» «Ты дура!» Они начали ссориться... Ники вспомнилась его утреннее женоненавистничество. Он пригрозил Наде, что если она не перестанет говорить дерзости, он ее утопит. «Попробуй», — сказала Надя. Он схватил ее поперек туловища. Между ними завязалась драка. Они потеряли равновесие и полетели в воду. Оба умели плавать, но водяные лилии цеплялись за их руки и ноги, Одна они еще не могли нащупать. Наконец, увязая в тени, они выбрались на берег. Вода ручьями текла из их башмаков и карманов. Особенно устал Ника. Если бы это случилось совсем еще недавно, не дальше, чем нынешней весной, то в данном положении, сидя мокрым мокрешеньки вдвоем после такой переправы, Они непременно бы шумели, ругались бы или хохотали. А теперь они молчали и еле дышали, подавленные бессмыслицей случившегося. Надя возмущалась и молча негодовала. А у Ники болело все тело, словно ему перебили палкой ноги и руки и продавили ребра. Наконец, тихо, как взрослая, Надя проронила — сумасшедший и он также по-взрослому сказал прости меня они стали подниматься к дому, оставляя мокрый след за собой,